Глава 20. Когда я выскользнула из зала, на мгновение растерялась. Коридор был пуст и уходил куда-то вглубь дома. Возможно, мне стоило бросить свою авантюрную затею и вернуться в зал гостям, но я не желала сдаваться. Направилась вперёд, стараясь не стучать каблуками. Этот официант точно где-то здесь. Вот сейчас найду его и сразу узнаю, с каета или нет. На встречу прошли парни в униформе, но того самого среди них не было. Встреченные охранники меня тоже не остановили, лишь посмотрели настороженно. Я прошагала мимо них с непроницаемым надменным лицом, делая вид, что имею полное право здесь находиться. Вскоре коридор изогнулся дугой, выводя к выходу на улицу. Мог лиской уйти. Мог, но ушёл ли? И тут справа я увидела чуть приоткрытую дверь, за которой обнаружился ещё один коридор. Следуя порыву, пошла по нему и почти сразу упёрлась в лестницу. Ладно, была не была. Пойду наверх. Если кто спросит, скажу, что просто заблудилась. Поднявшись до второго этажа, я снова оказалась в длинном коридоре. Но в отличие от того, что был на первом, этот выглядел куда шикарнее. На полу лежал ковёр с высоким ворсом, а на стенах выкрашенных в тёмно-синий цвет, горели многочисленные позолоченные бра. Изгибаясь дугой, как и его нижний собрат, он уходил вправо, и лишь миновав этот самый поворот, я наконец увидела того, кого искала. Парень стоял у широкой двустворчатой двери и разглядывал её как-то особенно пристально, будто выискивал на ней ответ на дико волнующий его вопрос. Ковёр скрывал звук моих шагов, а Скай был слишком увлечен своим занятием. Потому увидел меня далеко не сразу. А когда, наконец, заметил... — Леди, прошу прощения, но этот этаж закрыт для гостей. — Проговорил с безупречно вежливыми интонациями. — Ты издеваешься? — выдала я в ответ. — Что ты вообще здесь забыл? Или решил найти легальный заработок? В его глазах отразилось неподдельное удивление — Но он быстро понял, что к чему. Своевольно поймал меня за запястье и повёл обратно. "Уходи отсюда, тریس", прошипел раздражённо. "Как ты вообще меня узнала?" "Да ты не особенно и прятался, поверь, в форме официанта вряд ли может кого-то обмануть". "Да на мне иллюзия", сказал тихо-тихо, и вдруг остановился, прислушался. "Я тоже услышала мужские голоса". доносящиеся как раз от лестницы. Сюда направлялись двое, и, судя по напряжению в глазах Ская, ему это совершенно не нравилось. Он резко развернулся и пошел в противоположную сторону, таща меня за руку, словно на буксире. И помедленнее выпалила я, правда, шепотом. Но мчаться за ним на моих высоченных каблуках было дико неудобно, пару раз я едва не споткнулась, И тогда Скай просто закинул меня себе на плечо и пошёл ещё быстрее. Тихо, Трис, или закончим этот день в полиции вместе. Он говорил предельно серьёзно, шёл по коридору быстро, но не сдавая при этом ни звука. Миновав открытую галерею, толкнул первую попавшуюся дверь, но та оказалась заперта. Скайден толкнул вторую, третью, но и те не желали открываться. Я всё так же болталась у него на плече, но теперь старалась не мешать. Голоса приближались, и это явно заставляло моего драгоценного супруга нервничать. И тут между четвёртой и пятой дверью обнаружилась ниша, прикрытая плотным гобеленом. Поставив меня на ноги, Скай заглянул туда. "Забирайся", сказал отодвигая для меня край ткани. "Быстрее". Я послушалась. Вот только за гобеленом имелась лишь небольшая выемка в стене, глубиной не больше полуметра. Едва я оказалась на месте, Скайден залез следом, обнял обеими руками за талию, буквально вжался в меня и замер. «Скай!» — прошептала я, пытаясь встать хоть немного удобнее. «Что происходит?» Поёрзала, вытащила из плена прижатых друг к другу тел правую руку, подняла её вверх и обхватила ею шею парня. Просто иначе эту конечность было некуда девать. Затем вытянула левую и повторила манёвр. Стало немного комфортнее, вот только теперь наша поза выглядела ещё более интимной. Тише, Карамилька. Шепот Скайдена прозвучал прямо над моим ухом. Я кожей ощутила тепло его дыхания, и что-то в душе встрепенулось. «Не выдай нас». Голоса приближались. Теперь стало возможно разобрать, что они говорят, но я их не слушала. Все мои мысли занимал обнимающий меня мужчина. Я чувствовала, как резко и сильно бьется его сердце, а пальцы словно сами собой поглаживают мою талию. В этот момент память подкинула несколько эпизодов нашей единственной ночи, и меня бросило в жар. Возникло дикое и рациональное желание почувствовать тепло и гладкость его кожи под одеждой, прижаться к нему обнажённым телом, ощутить его губы на моих губах. Какое спокойствие вырвал меня из неуместных грёз незнакомый мужской бас. Давно ясно, что без Гленвейдеров источник постепенно затухает, и противники магии явно это поняли. Потому и истребляют искру во всех, в ком есть хоть капля крови винценосных предков, то есть почти всю высшую аристократию. Это лишь твои домыслы, ответили ему со старческой хрипотцой. Сомневаюсь, что даже если дара лишатся все аристократы страны, источник угаснет быстрее. Нет, и знаешь, Берт, я видел в каком состоянии источник сейчас. До затухания ему далеко. Но Его собеседник явно растерялся и вдруг выдал с явным воодушевлением. «Вы уверены? Ведь это означает, что...» «Да, да, что кто-то из прямых потомков последнего императора жив и здоров», проскрежет Али в ответ. «Но ты не обольщайся, Берти. Нам это ровным счётом ничего не даёт». «Почему? Наоборот!» — воскликнул он, и, судя по тому, что слышно его было «хорошо», эти двое остановились где-то неподалёку от нашего убежища. Мы найдём потомка и вот именно Берти, хмыкнул старик. И ничего. Короновать по всем правилам ты этого потомка не сможешь, потому что такому произволу противоречит закон республики. А просто так связать Гленвайдера с источником нельзя. Знаете ли, Юис, это мелочи, ответил Берт. Уверен, способ найдётся. Осталось атаскать нашу принцессу или принца. Полагаю, у кого-то из детей императора остались бастарды. Это кто-то из них. Поражаюсь твоей наивности, Берти, но ты ещё, ещё. Голос снова стал удаляться. И найду, не сомневайтесь. Это ведь шанс для нашей страны. Если связать наследника с источником, тот снова станет активным, и дети опять будут рождаться с даром. Согласитесь, такая цель стоит того, чтобы совершить невозможное. Ты, Берти, просто не знал ни одного Гленвайдера. А я ещё помню, каким засранцем был его величество Крайт. Шрамы на моей спине до сих пор ноют на погоду. Это прогнившая порода. Знаешь, кто их сгубила? Собеседники почти скрылись, и теперь приходилось прислушиваться к каждому слову. Пьянящая вседозволенность. Любой глинвайдер был в сотни раз сильнее самого одарённого мага. Я даже склоняюсь к мысли, что именно потомок императора развёл нынешнюю охоту на аристократов. Он сказал ещё что-то, но я уже не разобрала. А вскоре в коридоре снова стало абсолютно тихо. Несколько минут мы так и стояли в нише. Я обдумывая всё то, что услышала, и просто наслаждаясь теплом скайа. А вот он был откровенно напряжён. Убедившись, что поблизости больше никого нет, выбрался на волю первым, потом помог выйти мне и снова закинув на плечо, понёс обратно к лестнице. Всю дорогу он молчал, еле уж поставив меня на ноги у первой ступеньки, поймал в взгляд и снова наклонился к уху. Забудь обо всём, что здесь было. Никому не говори о нашей встрече. Ты прошла на защищённый магией этаж, фактически самовольно проникла на закрытую территорию. Это уголовно наказуемо. Сдашь меня, сладкая, и я сдам тебя, как поддельницу. И пока я ошарашенно хлопала ресницами, Быстро сбежал по ступенькам и скрылся за одной из дверей первого этажа. Я проводила его взглядом, но даже не подумала догонять. Больно надо за ним бегать, особенно после таких слов. Я бы и так никому ничего не сказала без всяких угроз, но он всё равно не мог не наговорить мне гадостей. Всевидящий, вот за что ты дал мне такого странного супруга. Зайдя в уборную, я тщательно привела в порядок изрядно помятое и запылившееся платье и поправила причёску. В зал вернулась только спустя 15 минут, зато когда снова оказалась рядом с братом, выглядела так, словно вообще никуда не уходила. Хотелось обсудить услышанное с Эриком, но слова Скай заставляли держать язык за зубами. Нам явно удалось узнать то, что для наших ушей никак не предназначалось. но зато доводы о том, что кто-то целенаправленно лишает дара представителей аристократии, только подтвердились. Значит, нужно на самом деле быть на чеку и сделать все возможное, чтобы не попасться этим фанатикам. И коль уж представители власти предпочитают замалчивать происходящее, утаивая масштабы грядущей катастрофы, то нужно это исправлять. Для начала поговорю с отцом и братом, а если они не помогут, Найду иной способ предупредить всех об опасности. Да, и никто меня не остановит.